Глава шестнадцатая. Оля. Наши дни. Снег все-таки пошел, и моя подруга, кажется, разучилась управлять автомобилем в таких погодных условиях. Снег засыпает лобовое стекло, и всю дорогу до ресторана, в котором, по ее словам, почти итальянские равиоли, она шипит и матерится то на своих соседей по дорожной полосе, то на светофоры. В душе скребутся кошки. Я начинаю волноваться о том, как Чернышов вместе с нашим сыном доберется до дома. Загрузив приложение такси, я проверяю готовность машин отреагировать на вызов в районе травмпункта. Ожидание дольше обычного, но глухой ситуацию назвать нельзя. Вернув телефон в карман куртки, напоминаю себе как глупо недооценивать отца моего ребенка. Он не из тех людей, которые могут застрять где бы то ни было только потому, что движение в городе перегружено из-за снегопада. В крайнем случае, он всегда может позвонить моему брату. Еще полтора года назад я не доверила бы ребенка Чернышову даже на полчаса. Он не знал, что с ним делать не понимал, как с ним общаться, потому что пропустил почти все важные события в его жизни. Он не застал даже тот момент, когда Миша в первый раз сказал «папа». В ту пору мой бывший муж начал играть в теннис с сыном губернатора, но даже тогда я не злилась на него, понимая, как важны эти связи. Мое терпение не лопалось даже тогда, когда у Миши резались зубы, и за два дня я ни разу не ела. Но когда осталась совсем без сил, позвонила мужу. Он был на охоте где-то за городом, и он не взял трубку. Тогда я позвонила своей матери, а она была по самую крышу завалена работой и проверкой контрольных работ учащихся городской гимназии. Я плакала одна в доме, из которого не могла выбраться неделями. Максимум, на что меня хватало, побродить с коляской вокруг этого дома в ожидании, пока мой муж наконец-то вернется домой. Он возвращался такой же уставший, как и я. Я не грузила его проблемами. Я знала, что когда-нибудь это закончится. Я знала, все, что мы имеем... Это результат его упорства и труда, и все это обходится недешево. Я была уверена в том, что мой муж меня любит. Он всегда хотел дотронуться и пытался не отключаться в тот момент, когда его голова касалась подушки. Со временем я перебралась в комнату к Мише, чтобы не мешать Чернышову спать хотя он всегда спал, как убитый, пока я готовила ему свежие рубашки на утро. А потом случились эти презервативы. Наблюдая за тем, как снег тает на лобовом стекле, я прогоняю эти воспоминания. Я таскала их в себе слишком долго. Сейчас все это уже не имеет значения, все это в прошлом. Через полчаса Мы все же добираемся до ресторана. Внутри все действительно очень итальянское. Зелено-бежевое и с панорамами известных видов на стенах. Нам выделяют столик у окна. Маша садится напротив и просит нам вина. После безумных скачек по городу ее щеки горят. — Мне нужно выпить, — говорит возбужденно. Я теперь неделю за руль не сяду. Поддерживаю. Отзываюсь, осматривая присутствующих. Знакомых мне лиц здесь нет. На этой неделе я хожу по ресторанам чаще, чем за весь этот год. Мужик через два столика на тебя пялится, объявляет подруга. Может, на тебя? Прыскаю от смеха. Нет, сокает она. Он явно по брюнеткам. «Ну и что ты думаешь?» Интересуется, опустив подбородок на сложенные в кулаки ладони. «Насчет школы. У меня не так много накоплений, — говорю ей. Вообще-то у Миши довольно приличная сумма от элементов его отца. Но я этими деньгами предпочитаю не пользоваться. И сейчас во мне кипит потребность добиться чего-то самой» а не за его счет. «Я тебе одолжу», — решает она проблему. «Будешь отдавать частями». «Мне нужно подумать». «На самом деле я уже почти загорелась этой идеей, но спешить все равно не стоит». «Это правильно», — кивает Машка. «Можно вопрос?» — говорит осторожно. Обычно, когда вопрос задается таким тоном, не стоит ждать ничего, не нарушающего личные границы. Тем не менее, отвечаю, конечно. Официант меняет нам бокалы и разливает по ним вино. Она ждет, пока он удалится, после чего спрашивает. «Почему вы развелись?» Я знаю, что она поделилась со мной очень тяжелыми воспоминаниями. Но если я расскажу ей о том, как он неделями жил в гостиницах, лишь бы не видеть свою чокнутую жену, это станет похоже на прием психоаналитика. Я не привыкла откровенничать с людьми. Это у меня врожденное. И ему было не до нас. Он выбрал карьеру, а не семью. Говорю ей. В какой-то день я просто собрала Мишу и переехала в свою квартиру. Отправила ему заявление на развод, а он его подписал. Даю ей ту версию, которая оставит за кадром тот адский год нашей с Чернышовым совместной жизни. Что, вот так взял и подписал? Бормочит она. Да, пожимаю плечом. Правда, только спустя неделю. Тогда на секунду мне показалось, что он за нами придет. Я не знала, что тогда стану делать. Я думала о том, что скажу ему, если он придет. Все то, что закопало так глубоко, словно этого не было. Те презервативы, его измену, которая отравляла меня, как яд. Вот что я собиралась ему сказать что все знаю. Но он за нами не пришел. Я ничего не взяла из того дома. Ни одной нитки, кроме наших с Мишей вещей. Я хотела задеть его этим, чтобы он забрал себе все свои достижения, чтобы знал, мне ничего от него не нужно. Машка хмурится, явно подбирая слова. — Ты его любишь? — спрашивает вдруг. Поперхнувшись вином, я открываю рот, но тут же его захлопываю. Слова застревают в горле. Любые. На лице подруги виноватая гримаска. — Вот это ступор! — констатирует она. — Эпичный! — Нет, — говорю, очнувшись, — я его не люблю. Я его не знаю, мы не общаемся. — Что-то не похоже. Крутит вокруг своей оси бокал. — О чем ты? — Насчет того, что ты его не знаешь. — По-моему, очень хорошо знаешь. Знать и понимать человека — это разные вещи. — А ты пыталась его понять? — откашливается она. Вопрос заставляет вибрировать мои легкие. — Разве он пытался понять меня? Хотя бы один гребаный раз. Он начал замечать меня только тогда, когда в стену полетела первая тарелка. Ты решила стать его адвокатом? Спрашиваю раздраженно. Нет, боже, трясет она головой. Я просто слишком много времени провела с психоаналитиками. Это сказывается. Ну, так за твой развод... Предлагает соединить наши бокалы, но в ее глазах я не вижу никакого раскаяния. Молча ударяю своим бокалом о ее, вызывая тихий звон. Он звучит, как сигнал гонга, закрывая тему нашего разговора. Но даже спустя два часа, опускаясь в свою ванну, я чувствую, как клокочут в груди давно забытые терзания, от которых... В виске снова эта пульсирующая боль. Пытаюсь вылечить ее таблеткой шипучей соли для ванны с запахом малины. Как только она растворяется в воде, лежащий на умывальнике телефон начинает звонить. Обтерев о полотенце руку, тянусь за ним и вижу на экране фамилию бывшего мужа. Будто его и так сегодня было мало. «Алло», — говорю в трубку. «Папе плохо», — сообщает Мишаня. «У него температура. Тебе нужно забрать меня домой».